Глава первая. Хижина в лесу. Ключи, телефон, ноутбук, таблетки, сменное нижнее белье. Нет, это плохая идея. Я никуда не поеду. У меня ничего не получится. Я просто не смогу. Взбешусь и все испорчу. Или еще хуже, разрыдаюсь на глазах у этой курицы. И все полетит к чертям. Натягиваю на ногу кроссовок и бью носком в пол, чтобы до конца впихнуть стопу. Чёрт! Ударила сильнее, чем планировала. Закусываю губу и безмолвно вою. Нет, я справлюсь. Тем более поздно что-либо отменять. Сумка уже собрана, я настроилась. И прямо сейчас в мою дверь раздается размеренный стук в ритме детской считалочки. Раз-два, раз-два-три. За дверью точно Фред. И этот черт пришел по мою душу. «Иду!» — кричу я, втискивая ногу в оставшийся кроссовок и допрыгиваю до входной двери, едва не подвернув лодыжку. «Твою ж мать!» «Поездка — плохая идея. Это ли не знак, Вивьен? Очнись!» «Ключи, телефон, ноутбук, зарядное устройство». «Я положила зарядное устройство?» «Моя крошка Ви, как обычно, не в духе?» Едва я успеваю провернуть замок и броситься проверять сумку, как через порог шагает сам Фредерик Дэвис. Самый занущивый засранец из всех, кого я знаю. И по совместительству лучший друг Вивьен Аулет, то есть меня. Я удачливая. Упоминала? «Не беси, Фред. Я цокаю языком и испепеляю взглядом его кудрявую голову. Выбрал не лучшее время. Хмурюсь и перепроверяю содержимое своего багажа, потирая ушибленную ладышку свободной рукой. «Интересно, травма сойдет за причину слиться с поездки?» «Нет, Вивьен, хватит». «Не будь тряпкой! Держись и следуй плану! Будь смелый. «Расслабься, Ви! оторвемся как в старые добрые!» «Улыбнись!» — подбадривает меня Фред. Я резко встаю на ноги и толкаю его в плечо. «Ай!» «Ненавижу это гребаное Ви, и все друзья, включая Фреда, знают это. Вот только мой лучший друг никогда не упускает шанса пораздражать меня. Его забавляет моя реакция» и поэтому он продолжает испытывать моё терпение на прочность. «Зачем поднялся? Позвонил бы, я бы сама спустилась». «Решил помочь с багажом». Фред кивает в сторону моих ног, где валяется распахнутая сумка. «И вижу, что принял правильное решение». Я застёгиваю сумку, собранную на целый уикенд, поднимаю её и бросаю в руки Фреда. Он кряхтит и демонстративно складывается пополам. «Что ты с собой набрала?» Упаковала целую лабораторию? Не сможешь без нее прожить ни дня, да? Заткнись, Фред. Он смеется, а я лишь закатываю глаза. Очень остроумно, учитывая, что я работаю в лаборатории. Типичный Фред. Набрасываю на себя черную джинсовую куртку с заклепками на плечах, достигающую середины бедра. Хватаю с тумбочки телефоны и ключи и распихиваю их по карманам. «Ключи, телефон, зарядное в сумке, ноутбук, таблетки, сменное белье, купальник». «Боги, надеюсь, он мне не пригодится». «Так, вроде бы все. Хлопаю себя по карманам куртки и выдыхаю. Идем, крошка Ви, все уже заждались». «Клянусь, Фред, однажды я вырву из твоей головы все до единой кудряшки, и тебе больше нечем будет клеить своих легкодоступных девиц». «Поверь, детка, помимо невероятно сексуальных кудрей, при мне всегда имеется одна очень действенная штука». Он намеренно понижает голос и шепчет мне на ухо. «Которая доводит девушек до феерического, незабываемого, умопомрачительного экстаза». Слышу, как он томно усмехается, и закатываю глаза. «Могу продемонстрировать». «Избавь меня от мерзких подробностей. Я отталкиваю Фреда подальше от себя» мне не интересно. неинтересно». «Я вообще-то о чувстве юмора извращенка. Девочки любят посмеяться. Не знала?» «Ага, поэтому и не понимаю, при чем здесь ты. И почему я до сих пор общаюсь с тобой». «Потому что ты меня обожаешь. Мы оба это знаем». Фред подмигивает и играет бровями. «Мне остается только вздохнуть. Двигай давай». Фред не затыкается. Из него так и льются шутки из разряда «тук-тук, кто там?». Только все они пошлые и отвратительные, как обычно. Я едва терплю, поэтому сбегаю вниз по лестнице и буквально вываливаюсь на улицу, где нас ожидает припаркованный возле моего крыльца внедорожник «Форд». О, боги, все таки эта поездка была худшей идеей. И почему мы не могли поехать на моей машине? Ненавижу тачки для многодетных семейств. Я недовольно оглядываю форты и делаю вид, что дело вовсе не в той, кто за рулем. «Потому что в твой старенький пантиак мы не поместимся в шестером», поясняет Фред, перебрасывая мою сумку с одного плеча на другое. «Во-первых, не старенький, а коллекционное ретро. Хотя откуда тебя знать с твоим-то вкусом? Я наблюдаю, как Фред открывает багажник внедорожника и запихивает туда мои вещи. А во-вторых, когда наше количество увеличилось до шести?» Стелла в последний момент захватила подругу, Майли, кажется. Ты должна ее помнить. Кудрявый встряхивает рукой шевелюру и захлопывает багажник. Я снова закатываю глаза. Вот же, черт. С чего мне ее помнить? Я стараюсь звучать нейтрально, но уже начала нервничать вдвое сильней. Ну, такая сочная блондиночка. Фред облизывает губы. Она еще все время крутилась на моей вечеринке рядом со Стеллой. «Ну, помнишь?» Он нетерпеливо цекает. Тогда еще Эйсто впервые притащил Стеллу. С той ночи я мало что помню. Я нервно взъерошиваю волосы у корней и отворачиваюсь. Особенно каких-то блондиночек. Надменно фыркаю, но сердце замирает и болезненно сжимается всего на миг. Мне было достаточно присутствия Стеллы, её смолиной башки, ее микротопа, натянутого на огромные сиськи. Ее ядовитые улыбки, взгляда я внимательно слушаю, ведь я такая милая, но не против трахнуть тебя прямо сейчас. Ее мне было больше, чем достаточно. Поэтому в тот вечер я надралась текилой. Залилась доверху, чтобы облик Стеллы вылетел из головы хотя бы на одну ночь, на один кошмар. Тогда я не знала, что он затянется на целую вечность. «Значит, познакомитесь еще раз». Друг подталкивает меня к тачке. Только она зачем-то постригла волосы. А ты ведь знаешь, что я предпочитаю красоток с длинными локонами, как у тебя. Фред облизывает губы и хитро улыбается, дергая меня за кончик нежно-розового завитка. Я шлёпаю его по руке. «Ай, больно!» Он потирает ушибленное место. Но, тем не менее, я все равно настроен познакомить ее со своим дружком поближе. Так сказать, наладить контакт. «Удачи в начинаниях!» «Только дальше не посвящай меня в подробности». Я отмахиваюсь от его ладони, которую он тянет, чтобы дать пять. Типичный Фред. Сначала строит из себя пикапера альфа-самца, а потом не стесняется делиться со мной историями о своих похождениях. И самое интересное, что на него действительно ведутся. Пустышки, конечно, но сам факт поражает. Он ведь тут еще доставучий идиот. Но я его люблю». И очень рада, что наши с ним отношения никогда не переваливали за грань крепкой дружбы. «Ладно», — затягивает Фред. «Так вот, чтобы не создавать проблемы, не жаться в твоей тачке, Стелла предложила свою машину». «Теперь ясно, кто ездит на таких гробовозках, помимо злобных мамаш с набитыми пакетами из Волмурт. Их будущая проекция. Примечание». «Волмарт. Крупнейшая в мире американская сеть магазинов оптовой и розничной торговли». «Ты всю поездку будешь ныть?» Худощавая рука Фреда обвивает мою талию и слегка похлопывает по бедру. «Хватит быть занозой в заднице. Запрыгивай в салон». «Поддержки от тебя, как от дохлого муравья. Хорошо, что с нами едет Кортни». «Моя милая Кортни». Если бы сейчас она не сидела за тонированным стеклом Форда, я бы, скорее всего, даже не решилась на эту поездку. Она — недостающая часть моей души, мой здравый смысл, мое смирение и успокоение. Настоящий темнокожий ангел с золотистыми глазами невероятных размеров, как у обворожительной Мантис из второй части «Стражей Галактики». Примечание. Мантис — эмпат, которую вербуют «Стражи Галактики». Она способна чувствовать эмоции другого существа с помощью прикосновения. А ее безумно вьющиеся волосы больше напоминают сумасшествия из изогнутых медных проволок, торчащих в разные стороны. И если бы мы внешне не были полными противоположностями, я бы с уверенностью заявила, что нашла свою сестру-близняшку, с которой меня по трагической случайности разъединили в роддоме. «Я тяжело вздыхаю». Мой брезгливый взгляд еще раз окатывает внедорожник. И ту, кто за рулем? Придется смириться. Ты справишься, Вивиан. Всего два дня. Я выдыхаю, делаю над собой усилия и все-таки пролезаю внутрь салона. Моя пятая точка занимает сиденье прямо за водителем. Фред устраивается рядом и улыбается мне, но от его улыбки не становится легче. Привет, дорогая. Кортни привстаёт со своего места в третьем ряду и выгибается над спинкой кресла, чтобы приобнять меня. Уроки йоги, которые она дает ей только на пользу. Я улыбаюсь и чмокаю подругу в щеку. «Я так рада тебя видеть!» «Привет, совёнок!» Доносится с переднего пассажирского сиденья, и уголки моих губ плавно скользят вниз. Вибрация знакомого голоса обволакивает тело. Я слышу едва уловимую хрипотцу и теперь так и тянет посмотреть в зеркало заднего вида. И кто я такая, чтобы устоять? Наши взгляды сталкиваются. Я цепенею, как раньше. От его серых глаз не спасают даже розовые стекла моих очков. Его взгляд проникает сквозь них и заставляет сильнее вжаться в кресло. По позвоночнику пробегает дрожь, И я ёрзаю на месте, которое стало слишком тесным. И тебе привет, Эйста. Отвечаю я. Он слабо улыбается, а у меня уже вспотели даже ладони. Просто в салоне слишком жарко. Зря я нацепила эту джинсовую куртку. Эйста все еще смотрит на меня, не отводит глаз. Я сглатываю и обтираю о ноги мокрые руки. Кажется, начинаю вспоминать, почему согласилась на эту поездку к озеру. «Почему, совёнок?» Меня отвлекает от Эйста сидящая за мной платиновая блонд. Должно быть, Майли. Ее голос слишком звонкий и противный. Я морщусь, но не оборачиваюсь. Я точно где-то нагрешила, раз боги решили, что одной из Стелла на уикенд мне недостаточно. Фамилия такая Аулет, одновременно поясняют Кортни и Фред. Эйста так прозвал ее еще в колледже. Примечание: Аулет так произносится на английском языке слово Аулет, что означает совенок. «Очень мило», — Пескляво комментирует Блонди, «и я понимаю, что не переживу эти выходные, если при каких-то обстоятельствах она вздумает запеть». «Вы вместе учились, Эйс?» «Да, закончили медицинский Эйста разворачивается к нам в полоборота. Но потом при выборе узкой специальности наши с Вивьен взгляды разошлись. От его взгляда я начинаю нервничать, как школьница. «Спокойно, Вивьен, дыши». Я посвятил себя хирургии, а Вивьен предпочла работу фармацевта-технолога. «Ты работаешь в аптеке, Ви?» — не затыкается Блонди. «А ты, наверное, колешь арбузы своей пустой головой?» Возмущаюсь я то ли от тупости ее вопроса, то ли от сокращения своего имени. Кто вообще дал ей на это право? Взгляды Кортни и Фреда утыкаются в меня и Майли. Они заинтригованы и жаждут продолжения шоу. «Что ты сказала?» — мямлет Майли. «Хотя нет», — продолжаю я. «Кажется, я видела тебя в передаче по ТЛС». Примечание. ТЛС — развлекательный телевизионный канал семейства Дискавери. Там было что-то про девушку, у которой вместо мозга плюшевая обезьянка с оркестровыми тарелками. «Эй, полегче!» — встревает в защиту Стелла. Она оборачивается и бросает на меня злобный взгляд. От крупного страза в ее носу отблескивает солнечный свет. Отлично. Прямо сейчас она подписала себе такой же приговор, как и ее недалекая подруга. Я уже готова обрушить на них обеих свое негодование. Уже открываю рот, уже мысленно представляю, как потом выскакиваю из машины, вытаскиваю из багажника свою дорожную сумку и возвращаюсь домой. Но голос Эйста прерывает меня. Нет, Майли. Он, как всегда, уравновешен и беспристрастен. Вивьен разрабатывает лекарства и проводит их доклинические исследования. В фармацевтической компании не было. Я снова ловлю взгляд Эйста в зеркале. Только на этот раз в его глазах сверкают озлобленные искры, как будто кто-то поджёг бенгальские огни в зрачках. Но я не уверена, чем именно вызван его скрытый гнев. Моим нездержанным поведением или упоминанием о моей карьере. «Придрогайся, Стелла. Чего ждем? Фред похлопывает по сиденью водителя, прерывая натянутую паузу, и растягивается на своем кресле. «Кортни, почеши мне голову». «А расслабляющий массаж ног тебе не предложить?» Кортни хмурится, образовывая милую морщинку между бровей, складывает руки на груди и встряхивает пышной шевелюрой, с трудом собранной в пучок. «Держи себя в руках, детка. Мы еще даже не выехали из города». Фред подмигивает мне, будто говоря, «Зацени, как я хорош». Но мне все равно, ведь я до сих пор зациклена на взгляде в зеркале заднего вида. Внедорожник громко рявкает и начинает движение вдоль спального района Рочестера. Шины давят горячий асфальт, который плавится под лучами ядерного солнца. И я разделяю его состояние. Еще чуть-чуть, и я сама растекусь здесь лужицей, только не от жары. «Сколько нам добираться до дома?» Личико Кортни просовывается между наших с Фредом сидений. «Где он вообще находится, Фредс?» «А почему ты меня спрашиваешь?» «Потому что снять дом на уикенд была твоя идея, и ты занимался поисками и бронированием». «Не нуди, детка, пределы Миннесоты мы не покинем». «Я тебе не детка!» Кортни шлепает ладонью по кудрявой макушке Фреда. Если не прекратишь распускать свои маленькие ручки, придется тебя связать и закинуть в багажник. С удовольствием проделаю это с тобой, моя сладкая. Стелла, включи, пожалуйста, музыку, чтобы я больше не слышала этого идиота. Стелла одобрительно кивает и нажимает кнопку на лицевой панели Форда. По салону разносится популярная песня Тейлор Свифт, и сзади меня слышатся звонки его плеблонди. Чёрт, высадите меня прямо здесь. Шепчу я и отворачиваюсь к окну. Перед этим улавливаю смешок Фреда и едва заметную улыбку Эйста одними уголками губ. Они услышали. А я заметила, насколько соблазнительно выглядят губы Эйста. Час пути кажется вечностью. Минуты тянутся и превращают пребывание в машине в самую настоящую пытку. Я успеваю разглядеть скучные поля для гольфа, которыми напичкан уже весь штат пересчитать пестрящие зелеными оттенками саванны и сияющие под лучами солнца озера. Взгляд плавно соскальзывает с верхушек деревьев на кристально чистое небо, ни одного облака, даже крошечного. Видимо, спастись от пекла сегодня не удастся. Остается изредка вздыхать и прятаться от настырных лучей за розовыми стеклами очков и стараться не бросать косые взгляды на пассажирское сиденье где в расслабленной позе расположился объект моих ежедневных мыслей. «Мы почти у цели. объявляет Фред, когда форт уже минут двадцать петляет по извилистым дорогам среди смешанных лесов Миннесоты, а платиновая Блонд заканчивает завывать, наверное, десятую попсовую песню. «Моей выдержке можно только позавидовать». «Ты уверен, что мы едем правильно?» Скептически реагирую я. Если Стелла следует согласно навигатору, то уверен. И навигатор сообщает, что ехать осталось около трех миль. Добавляет Стелла. Это оказывается правдой, несмотря на то, что я до последнего сомневаюсь в верности ее ориентиров. Господи, как же затекли ноги. Но это мой кудрявый друг, выскакивая из машины, как только та притормаживает возле одноэтажного дома из круглого сруба. Я выбираюсь следом и невольно запрокидываю голову медленно оглядывая снизу вверх стволы высотных елей. Их размеры поражают. Верхушки едва не протыкают ясное небо и лениво покачиваются, цепляя друг друга. Деревья окружают одинокое строение, будто наступают и накрывают дом тенью, словно одеялом, уберегая от лучей палящего солнца. Откуда-то из глубины леса доносится слабый щебет птиц, поток приятного ветра вырывается из хвойных ветвей. Путается у меня в волосах, и я подставляю под него лицо. Вдыхаю полной грудью. Возможно, мне здесь даже понравится. «Как же красиво!» — ликует Кортни, не успев опустить белые конверсы на гравийную дорогу. Она прерывает мгновение моей эйфории, бежит вперед, вскидывает руки к небу и начинает кружиться. «Какой милый дом!» Ага, похож на тот самый из хижины в лесу. Комментирую я за ее спиной. Примечание: Хижина в лесу американский фильм ужасов, в котором пятеро друзей едут на уикенд в хижину в лесу, не подозревая, что становятся невольными участниками тщательно спланированной операции. Перестань ее пугать совенок. Хрипловатый голос Эйста заставляет меня дернуться. Я оборачиваюсь и встречаюсь с его прекрасным лицом. Смуглая щеки покрыты аккуратной щетиной и растягиваются в приятной улыбке, отчего скулы кажутся острее наточенных бритв. Прекрати пялиться на его рот. Мгновенно перевожу взгляд выше и утыкаюсь прямо в глаза, где бесконечно долго могут таять ледники Гренландии и мое сердце. Широкие угловатые брови только сильнее подчеркивают глубину серого оттенка, из-за которого я теряю способность здравомыслить. Это всегда было слишком красиво. «Эйста смотрит так внимательно, а я и вовсе перестаю моргать. Я окончательно введена в транс». Сара из фильмов подмётки не годится этому дому», — продолжает Эйста, приглаживая рукой выбившиеся пряди черных волос. «Слишком красиво». «Тише, Вивьен, приди в себя». «Ладно». Я встряхиваю головой и прищуриваюсь, не отводя от него глаз. Но в «Я плюю на ваши могилы» я точно видела что-то похожее. Примечание. «Я плюю на ваши могилы» — американский триллер, в котором молодая писательница снимает домик в глухом лесу, чтобы написать роман. Но четверо местных отморозков имеют на нее другие планы. не тот был не из сруба. Эйста подмигивает и шагает вперед, накидывая дорожную сумку на плечо. Кстати... Он оборачивается и остается стоять в шаге от меня. Ты покрасила волосы. Его рука тянется ко мне, а пальцы касаются нежно розовых локонов ниже груди и потирают кончики. Тебе очень идет. Спасибо. Не свойственно для себя пищу я и мысленно умоляю сердце биться потише, но оно явно не собирается идти на компромисс. Причина моих взмокших ладоней и учащенного дыхания двигается вперед прихватив в свободную руку еще одну сумку. А мне остается лишь вздохнуть и проводить взглядом его удаляющийся силуэт. «Приятно, что ты заметил». Я шепчу самой себе и грустно улыбаюсь. «Тебе очень идет. Передразнивает незаметно подкравшийся Фред, и я вскрикиваю. «Засранец! Я чуть не отключилась! Готовишься к сдаче экзамена в школе ниндзя?» «С каких пор тебя так легко напугать?» «С тех самых, как с тобой, придурком, связалась!» Подхватываю свою сумку, которую Фред выволок из багажника, и тащу с ней в сторону дома. «Идём, принцесса Мерида!» Примечание. Принцесса Мерида — главная героиня мультфильма студии «Дисней», «Храброе сердцем». Я останавливаюсь и обращаюсь к Фреду. «Все лучшие комнаты разберут, если ты так и продолжишь стоять среди леса». «Тогда разделим одну на двоих». И не только комнату. Припаси энергию для блонди. Фред лукаво усмехается и следует за мной. И что еще за принцесса? Возмущается он. Мирида, я с трудом сохраняю невозмутимое лицо и сдерживаю смех. Ты не смотрел храброе сердцем? Позорище! Господи, я ведь не рыжий! Вместо ответа из меня льется звонкий смех. Он разносится по тенистому лесу и окутывает стволы грозно возвышающихся елей, нарушая покой вольных птиц.